Глава двадцать первая Разговор с мистером Коллинзом почти подошел к концу, и Элизабет страдала лишь от неудобства до сварливого тона матери. Что касается самого джентльмена, то его чувства были полностью оглашены. И теперь он, хотя и с видимым спокойствием, все же избегал встречаться взглядом с Лиззи и уж тем более с ней разговаривать. Теперь со свойственным ему усердием он полностью переключил свое внимание на мисс Лукас, которая вежливо выслушивала обильные его речи, став невольным спасителем для всех Беннетов и особенно для своей подруги. Следующее утро не внесло изменений ни в пошатнувшееся здоровье, ни в печальное настроение миссис Беннетт. Мистер коллинс тоже не изменился и по-прежнему при виде Элизабет надувал щеки с видом мрачным и гордым. Девушка почти была поверила в то, что упорством своим добьется скорого отъезда кузена, но недавние события оказались не в силах нарушить ранее утвержденных планов. Он принял решение покинуть Лонгбурн в субботу, и именно до субботы и намеревался оставаться. После завтрака девушки отправились в Мэритон, чтобы навести справки о мистере Уэйкэме, возвращение которого ожидалось еще накануне. Кроме того, каждый не терпелось вслух оплакать его отсутствие на балу в Незерфилде. С молодым человеком барышни столкнулись у самого подхода к городу, и тот с радостью проводил их до дома тетки, успев по дороге выразить свое сожаление, волнение и озабоченность. Специально для Элизабет он заметил, что отсутствие его на балу было совершенно необходимым. Чем более приближался бал, тем чаще я думал о том, что моя встреча с мистером Дарси крайне нежелательна. Находиться в одном зале на одном с ним балу несколько часов кряду могло оказаться невыносимым. «Кроме того, мне не хотелось становиться невольным мучителем и других, особенно тех, кто мне сострадает». Элизабет полностью одобрила его решение, и за ее похвалой последовало множество любезностей как с одной, так и с другой стороны. Повстречав по дороге знакомого офицера, мистер Уикэм пригласил того проводить барышень обратно в Лонгбурн, на что тот с радостью согласился. Всю обратную дорогу Лизи болтала с мистером Уикэмом, чем последний, судя по всему, остался весьма доволен. Сама Элизабет также не скрывала превосходного настроения, потому что, во-первых, ей льстило внимание красавца военного, и, во-вторых, это была прекрасная возможность представить мистера Уикэма родителям. Вскоре после их возвращения в поместье принесли письмо для Джейн. Оно пришло из Незерфилда, а потому было вскрыто немедленно. В конверте оказался маленький изящный листок, покрытый элегантным легким почерком леди. Элизабет принялась наблюдать за тем, как сестра ее вчитывается в строки, возвращаясь к некоторым еще раз, и как при этом меняется выражение ее лица. Дойдя до конца, Джейн тряхнула головой и отложила послание в сторону, изо всех сил стараясь вернуть свой обычный, беззаботный и приветливый вид. Однако Элизабет не могла не чувствовать ее волнение Тут же перешедшего и к ней. Причем оно оказалось столь велико, что даже отвлекло ее внимание от мистера Уикэма. Тем не менее, барышням пришлось подождать, пока джентльмены попрощаются, И только после того, как те удалились, Элизабет взглядом пригласила сестру отправиться с ней наверх. Закрыв за собой дверь спальни, Джейн достала письмо. «Это от Кэролайн Бингли. Не скрою, содержание его удивило меня до крайности. Все обитатели Незерфилда к этому часу уже покинули дом и находятся по пути в город. При этом они... не собираются возвращаться. Впрочем, вот, послушай сама. Первое предложение она прочла вслух, и из него Элизабет узнала о решении сестер Бингли немедленно присоединиться к брату и отправиться в город, и о том, что они собираются отужинать сегодня в доме на Гровенер-стрит, где живет мистер Херст. Следующая строка гласила. Не стану притворяться, будто мне жаль того, что я оставляю Незерфилд. Хотя бесспорно, мне будет очень скучно без твоего общества, милая моя подруга. Но не станем терять надежды. В будущем мы не раз еще познаем те минуты счастья, которые делили с тобой в этом доме. А пока, дабы смягчить боль разлуки, будем переписываться свободно и часто. по первому зову сердца. Надеюсь, вскоре услышать о тебе. Всю эту возвышенную чушь Элизабет слушала, все более теряя доверие к лицемерным речам. И хотя внезапность отъезда семейства и удивила ее, сожалеть барышне, в общем-то, было не о чем. В том, что мистеру Бингли ничто не помешает время от времени наведоваться в поместье, Элизабет не сомневалась. А что касается утраты общества его сестер, то тут она не скорбела, тем более была даже уверена в том, что Джейн очень скоро оправится от потрясений. «Конечно, печально», — после минутного молчания заключила Лизя, «что ты не повидалась с подругами перед их отъездом. Но как знать, быть может, будущее счастье о котором пишет мисс Бингли, настанет гораздо раньше, чем ей кажется. И те радостные минуты, что выделили как друзья, повторятся вновь. Только вы уже будете в роли сестер. Не думаю, что они станут держать мистера Бингли в Лондоне под стражей». Но Кэролайн вполне определенно говорит о том, что нынешней зимой никто из них не намерен возвращаться в Хэртфордшир. «Я прочту тебе эту часть». Когда брат покидал нас вчера, ему казалось, что дело, по которому он едет в столицу, решится за три-четыре дня. Но поскольку мы уверены в том, что это совершенно невозможно и одновременно убеждены, что когда Чарльз приедет в город, едва ли ему захочется торопиться с возвращением, мы решили поспешить за ним, чтобы бедняги не пришлось проводить свободные часы в полном одиночестве в убогой атмосфере постоялого двора. Многие из наших знакомых уже перебрались в столицу, чтобы провести там зиму. Как жаль, голубушка, что ты едва ли присоединишься к ним. Я искренне желаю, чтобы Рождество в Хэртфордшире порадовало тебя теми развлечениями, что приносит нам этот сезон. И чтобы за это время в активе твоем появилось достаточно поклонников, которые могли бы скрасить твою скорбь о разлуке с тремя, чьего общество ты столь несчастливо лишилась. Из письма явствует, что этой зимой он больше не вернется. Отсюда следует только одно. Это миссис Беннет не хочет, чтобы он возвращался. чего ты так думаешь? Это должно быть его собственное решение. Он сам себе хозяин. Но позволь мне прочесть то место, которое особенно меня ранило. От тебя мне... Нечего скрывать. Мистеру Дарси не терпится увидеть сестру, и, по правде говоря, мы желаем этого ничуть не меньше. Мне кажется, в мисс Джорджане Дарси в равной степени соединились красота, элегантность и воспитание. И та привязанность, которую испытываем к ней мы с Луизой, лишь увеличивается тем фактом, что мы надеемся вскоре назвать ее своей сестрой. Не помню, делилась ли я с тобой раньше своими соображениями на этот счет, но сейчас я не могу покинуть эти места прежде, чем поведаю о наших чувствах. При этом я верю, что ты не сочтешь мои мысли вздором и безделицей. Мой брат ее обожает и отныне сможет часто встречаться с ней в обстановке самой интимной и деликатной, потому что все ее близкие мечтают о будущем их браке в ничуть не меньшей степени, чем сам Чарльз. Кроме того, будучи его сестрой, я не могу ошибиться насчет его намерений, да и сам он, несомненно, способен покорить любое женское сердце. Теперь, зная обо всем, ты, милая Джейн, сможешь ответить на мой вопрос. Неужели я не права, делая всё, чтобы приблизить его счастье? ты думаешь об этой части, лизи поинтересовалась Джейн, закончив чтение. «Неужели тебе не все еще ясно? Неужели отсюда не следует, что Кэролайн не желает и не надеется назвать своей сестрой меня? Что она убеждена в полном безразличии мистера Бингли ко мне? И что если она подозревает о моих чувствах к нему, то хочет, как это любезно с ее стороны, предупредить меня? Может ли здесь вообще существовать...» «Другое мнение?» «Да, может. Мое, например, полностью отличается от твоего. Хочешь узнать, о чем я думаю?» «С удовольствием послушаю». «Я не собираюсь говорить долго». Мисс Бингли заметила, что ее брат влюблен в тебя, и поэтому хочет поскорее женить его на мисс Дарси. Она помчалась за ним в город в надежде удержать его там, и заодно пытается убедить тебя в том, что он к тебе совершенно равнодушен. Джейн покачала головой. Это правда, Джейн, и ты должна мне поверить. Никто из тех, кто видел вас хотя бы раз вместе, не станет сомневаться в его чувствах к тебе. И уж точно здесь не возникает ни малейших сомнений у самой мисс Бингли. В чем-чем, а в смекалке ей не откажешь. Если бы только она заметила хотя бы половину такого чувства в мистере Дарси, она бы уже бежала заказывать себе подвенечный наряд. Дело тут вот в чем. Мы не богаты, а, следовательно, ничего не можем им предложить за собой. Мисс Бингли желает поскорее заполучить мисс Дарси для брата, также и с той целью, чтобы это послужило примером для еще одного дружественного брака. с которым, кстати, тоже не все так просто, пока на дороге у нее стоит мисс Дебург. Но не можешь же ты всерьез полагать, славная моя джейн что власть мисс Бингли над братом столь велика, что она в состоянии убедить его, будто любит он вовсе не тебя, а сестру своего друга. Если бы мы одинаково относились к мисс Бингли, твоя интерпретация этих событий Многое бы прояснило, и мне стало бы легче. Но, боюсь, твои слова лишены справедливости. Кэролайн просто не способна на сознательный обман, кого бы то ни было. И единственное, на что мне остается теперь уповать, так это на то, что она сама невольно заблуждается». «Разумеется». Коль скоро в моем заключении ты не нашла утешения, тебе просто необходимо придумать нечто, способное всех сделать добрыми и счастливыми. Теперь ты станешь упрямо верить тому, что мисс Бингли обманута. Ты только что выполнила свой долг по отношению к подруге, и больше тебе волноваться не о чем. Но, милая моя сестрица, как могу я стать счастливой, если... Пусть даже предполагая самый удачный исход всех моих мучений, я и выйду замуж за человека, чьи сестры и друзья готовы принять в дом кого угодно, но только не меня. Здесь я тебе уже не помощница. Если ты, принимая решение о замужестве, сочтешь неудовольствие двух сестер более важным аргументом, чем счастье быть его женой, я искренне советую тебе отказать мистер Убингли при первой же возможности. «Как ты можешь об этом говорить?» Печально улыбаясь, воскликнула Джейн. «Ты ведь прекрасно знаешь, что несмотря на то, что сердце мое будет обливаться кровью из-за их несогласия, я ни на секунду не усомнюсь в своем решении». и «Я и сама в этом не сомневаюсь. Если такой день все же настанет, мне не в чем будет тебе посочувствовать». Но если он так и не вернется сюда этой зимой, вряд ли от меня вообще потребуется такая жертва. За долгих шесть месяцев может произойти бог знает что. К тому, что влюбленным не суждено больше увидеться, Элизабет отнеслась с насмешливым недоверием. В самой этой мысли ей слышались лишь алчные и лживые нотки голоса Кэролайн. И несмотря на то, как уверенно и искусно источала мисс Бингли свою ложь, Элизабет не верилась, что уговоры сестры хоть как-то способны повлиять на влюбленного джентльмена, ни в чем не зависящего от собственного женского окружения. Элизабет поспешила сообщить своей сестре об этих соображениях в манере предельно решительной и твердой. и вскоре довольно заметила, что слова ее наконец-то возымели должный эффект. Джейн снова воспрянула духом, и теперь в глазах ее засветился пусть еще слабый, но все же огонек надежды на то, что Бингли непременно навестит ее этой зимой. Сёстры порешили на том, что миссис Беннетт следует знать только об отъезде соседей, и оставаться в счастливом неведении относительно прочих обстоятельств. Но даже то немногое, что узнала их мать, заставило ее сердце на мгновение замереть. Впрочем, о чем бы она ни подумала, дети ее услышали лишь сожаления по поводу отъезда мисс Бингли и миссис Хёрст, с которыми Джейн успела крепко сдружиться. Поскорбев об этом привечествующий отрезок времени, миссис Беннет утешилась мыслью о том, что мистер Бингли непременно вскоре объявится, и уж тогда ему не отвертеться от ужина в Лонгбурне. В завершении легкого переполоха Миледи обреченно вздохнула и с плохо скрываемым удовольствием заявила, что хотя это и будет обычная семейная трапеза, Она все же распорядится на кухне о том, чтобы к приезду гостя приготовили две полных перемены блюд».